Уточним, где находится казино, я пошла в гору мимо отеля «Эрмитаж», чьи окна выходили на порт. На верхней площадке я в восторге остановилась. Отсюда открывалась еще более удивительная панорама. Какая я молодец, что решила приехать именно сюда. Здесь так красиво. На всякий случай я проверила деньги и кредитные карточки. Лучше оставлять их в отеле, хотя я читала, что в Монако нет преступности. Вообще нет. Здесь повсюду установлены камеры, и грабитель не сможет далеко уйти, его сразу обнаружит. Наверное, поэтому Монако рай для обеспеченных людей. Я поднялась еще выше. Еще один отель, полукругом обращенный к морю. Отель де Пари. Здесь даже гостиница одна красивее другой. Я из журналов знаю, что в этом отеле останавливаются наши поп-звезды, приезжающие в Монако для получения своих наград за проданные диски. На самом деле разница между нашими звездочками и зарубежными звездами это как столкновение двух разных миров, даже не цивилизаций, а именно миров. Марк Борисович работает с некоторыми продюсерами и оказывает им помощь в составлении документов, поэтому я знаю, о чем говорю. На Западе любая звезда, у которой продано больше миллиона дисков, миллионер, пожизненно обеспеченный человек, а у нас же это просто всего лишь раскрученный актер, который может умереть в нищете». Про писателя я уже и не говорю. Розенталь принципиально не работает с нашими литераторами. На Западе агенты имеют определенный процент с каждой проданной книги, а у нас писатели обманывают все, кому не лень. Издатели занижают тиражи, бессовестно отнимают у авторов последние гроши. Сколько таких договоров я видела. Некоторые писатели соглашаются на любые условия, лишь бы книга была издана. Получают тысячу или две тысячи долларов. А их издатели зарабатывают десятки и сотни тысяч. У нас все перевернуто с ног на голову. Исполнители зависят от продюсеров, а писатели — от издателей. А на Западе наоборот. Если писателю не нравится его издатель, он может выбрать другое издательство. В общем, Розенталь понял, что на наших местных писателях ничего не заработаешь. Даже представляя их интересы, и поэтому отказался с ними сотрудничать. Я поднималась наверх и вспоминала нашу адвокатскую контору. С правой стороны от отеля находилось здание знаменитого казино. Говорят, что его проектировал сам великий Шарль Гранье, тот самый архитектор, который построил изумительную по красоте здание Парижской оперы. Сделав еще несколько шагов, я остановилась. Передать свои ощущения я просто не в состоянии. Такие картинки нужно видеть. К зданию казино по кругу подъезжали дорогие автомобили, из которых выходили нарядно одетые женщины и мужчины в строгих смокингах. Обожаю смокинги, они даже дураку придают некую значительность. Несмотря на душный жаркий вечер, все были в вечерних нарядах. Такого количества бриллиантов и других драгоценностей я никогда не видела. Справа от здания, где находится казино, я обнаружил офис ювелирной компании «Ван Клиф, а на противоположной стороне, там, где находилось второе казино, ярко светились огни ювелирного магазина «Шапарт». Ну где еще несчастные миллиардеры могут покупать себе украшения? Конечно, рядом с казино. Выиграл, забежал, купил. Проиграл, тоже забежал, сдал ценности, получил деньги. И снова играть. Или они не принимают ценности в залог? Я не знаю». Вывеска на магазине гласила, что он работает до полуночи. Вы можете себе представить ювелирный магазин такого класса, работающий до двенадцати ночи? Я была права. Настоящая жизнь начинается здесь с закатом солнца. Я осторожно обошла казино. Сюда я еще успею вернуться. Пошла дальше. Еще одно казино и открытое кафе находились со зданием старого казино. Дальше были ювелирные магазины. Я перебежала улицу на другую сторону. Здесь был парк, в котором росли всевозможные деревья, в основном пальмы. Нужно видеть, какой здесь чистый ухоженный парк, как подстрижены кусты, какие тут деревья. Заработали фонтаны, и я словно зачарованная ходила между ними. Повсюду стояли какие-то сюрреалистические скульптуры. Я посмотрела вниз. У здания казино была собственная подсветка. Как жаль, что я не взяла с собой фотоаппарат. Он остался в отеле. Но, если честно, я его нарочно оставила. Человек с фотоаппаратом сразу превращается в любознательного туриста. Становится ясно, что он здесь в первый раз, то есть из женщины, склонной к авантюрам и приключениям, и специально приехавшей для этого в Монако, я превращаюсь в обычную туристку, которая щелкает своим аппаратом, приехав на экскурсию. Нет, мне совсем не хочется, чтобы во мне видели наивную гостью. Сегодня я хочу быть женщиной-вамп, «Интриговать и очаровывать, соблазнять и любить».